Какой же к а т е г о р и и задает вопрос Мечников, мы должны отнести всего более интересующий нас род человеческий. Приспособлена ли природа человека к жизненным условиям, или же н а д и с гармонично? Чтобы решить эти вопросы, Мечников вновь устремляется к фактам общности организма человека и человекообразных обезьян. В полном соответствии со своей естественноисторической концепцией Мечников обращается прежде всего к вопросу о происхождении человека. Этот вопрос веками занимал людей. Священные для верующих книги рисуют человека как особо стоящее творение Божества. Мечников, опираясь на учение Дарвина о естественноисторическом происхождении человека, показывает. что самый обще доступный сравнительно анатомический анализ строения черепа, мозга, конечностей, зубов любых других систем организации человека и человекообразных обезьян не оставляет камня на камне от этих утверждений. Подробное изучение человеческого организма, пишет Мечников, окончательно доказало его тесную связь с высшими или человекообразными обезьянами. Даже великий Линней под влиянием неопровержимых фактов, к которым он всегда относился с уважением, вынужден был вопреки своим взглядам о сотворении природы божеством признать общность в организации человека и животных и поместить человека среди млекопитающих в отряде приматов. Сопоставление каждой кости, каждой мышцы человека и выших с бесхвостых обезьян показывает поразительную общность в их строении. Достаточно напомнить обыденный, но полный научного значения факт, что у них одинаковое количество зубов и есть общность в ф о р м е коронки и соответствия в ее расположении. Различия в строении зубов, обусловленные своеобразием приспособительной эволюции, касаются только второстепенных признаков относительной величины и числа бугров. У человекообразных обезьян зубы вообще развиты сильнее, чем у человека. Вместе с тем разница в строении зубов человека и человекообразных обезьян (шимпанзе, оранга, гориллы) меньше, чем различие между зубами человекообразных и н и з ш и х обезьян, например п а в и а н а У павианов иная форма верхних коренных зубов, чем у гориллы, длиннее р е с ц ы Мечников напоминает классические работы выдающегося д р о в и н и с т а Томаса Гексли, который впервые показал, что, несмотря на разницу, существующую между зубами высших обезьяны человека, она менее значительна, чем различие, существующее между зубами высших и низших обезьян. Эта закономерность проявляется и в строении скелета, в частности черепа, и в строении мозга. Различие между человеческим мозгом и мозгом человекообразных обезьян менее резкое, чем различие между строением мозга высших и низших обезьян. Сравнительный анализ строения мышечного аппарата и внутренних органов приводит к тем же выводам. Ученый особо останавливается на соответствии в строении червеобразного отростка аппендикса у человека и человекообразной обезьяны шимпанзе. Все эти факты в настоящее время вошли в учебники антропологии и сравнительной анатомии как бесспорные. Во времена же написания этюдов о природе человека они в большинстве случаев стыдливо вуалировались многими учеными. Вывод величайшего значения, наносящий смертельный удар религиозным представлениям о божественном происхождении человека, всячески затушевывался, так как противоречил господствующим взглядам. Научное и гражданское мужество Мечникова выразилось и в том, что при решении глубоких проблем науки он никогда не обходил острых углов и срывал маски с невежества, независимо от того, кто ими прикрывался — ученые, философы или представители церкви. В анализе естественноисторического происхождения человека и общности его с животным миром Мечников, как истинный исследователь, недовольствовался повторением известных фактов. А дополнял их своими открытиями. Факты сравнительной анатомии и эмбриологии человека, приведенные в э т ю д а х убедительно доказывают животное происхождение человека. Но великому учёному этого мало. Слишком важна проблема, и он обогащает науку новыми экспериментальными фактами единства происхождения, подчеркнутыми из новых областей науки. Они добыты им и его сотрудниками при изучении заразных болезней. исходя из мысли о тесной связи между человеком и человекообразными обезьянами, Мечников в сотрудничестве с французским ученым Ру пивает сифилис шимпанзе, наиболее близкому к человеку из всех живущих видов человекообразных обезьян. До их успешного опыта эта болезнь считалась исключительно человеческой. Шимпанзе, как и другого представителя человекообразных обезьян гиббона, удалось заразить брюшным тифом, давая ему вместе с пищей тифозные культуры, э к с п е р и м е н т а л ь н а я б о л е з н ь этих животных во всех отношениях с х о д н а с тифом у человека. Наряду с теоретическим значением этих опытов в свете проблемы единства происхождения человека и животных, они имели также большое медицинское значение в качестве прототипа экспериментальной животной модели для более всестороннего изучения б о л е з н и человека. Мечников пользовался этим методом и для изучения других заразных болезней. В настоящее время этот замечательный метод широко применяется в экспериментальной медицине и помог распознанию многих болезней. Мечников анализирует также интереснейшие доказательства родства крови человека и высших обезьян. Методы изучения, которые во времена Мечникова только создавались, А в настоящее время достигли высокого развития и помогли вписать в науку много плодотворных страниц. Развивая проблему общности происхождения, Мечников неизменно опирается на факты, включает в обсуждение чрезвычайно важную проблему о прогрессивных и регрессивных органах человека. Уже в его время накопился интересный материал относительно органов человека с точки зрения их происхождения. Чрезвычайно интересные данные. характеризующие другую, не менее важную сторону проблемы единства происхождения, проблему эволюции, в о з н и к н о в е н и е качественных отличий человека от высших обезьян. Мечников останавливается в связи с этим на данных анатома Видерсгейма, насчитавшего у человека по крайней мере 15 органов, морфологически выражающих значительный шаг вперед по сравнению с человекообразными обезьянами. К ним относится прежде всего развитие нижних конечностей. обусловленное п р я м о х о ж д е н и м В процессе развития п р я м о х о ж д е н и я они оказались хорошо приспособленными к вертикальному положению тела и к продолжительной ходьбе. Коррелитивно развелись в ширину таз и крестец, расширилось также отверстие малого таза у женщин, усилился изгиб поясничной части позвоночного столба, развелись мышцы л ы с е д а л и щ н о г о аппарата и икр, обособились некоторые мышцы лица, носа. Некоторые проводящие пути головного и спинного мозга, затылочная лопасть больших полушарий. Особенное значение имеет усиленное развитие коры больших полушарий и значительное развитие гортани, в частности обособление ее м у с к у л о в сделавшее возможным членораздельную речь. Именно здесь. В этих качественных отличиях человека мы обнаруживаем становление того нового, что связано уже не только с биологическим, и но и социальными закономерностями природы человека. По сути дела, п р я м о х о ж д е н и е и труд, как показал Энгельс, формировали на новом этапе природу человека. з н а ч и т е л ь н ы й и н т е р е с представляет и анализ р е г р е с с и в н о г о развития отдельных органов человека. Это упрощение некоторых м у с к у л о в нижней конечности. о д и н н а д ц а т ы и д в е н а д ц а т ы я п а р ы ребер, редукция пальцев ноги, слепой к и ш к и и другое. Кроме того, Видерсгейм называет свыше ста остаточных рудиментарных органов, которые не могут более выполнять никакой роли: копчковая и кость, остаток хвоста, тринадцатая пара ребер у взрослых людей, ушные мышцы, ч е р в е о б р а з н ы й отросток. Краткая характеристика этих прогрессивных и регрессивных органов. подчеркивает специфические качественные особенности морфофизиологической эволюции. По Линнею систематическая характеристика человека выразительно определяется так: человек разумный или человек современный, homo sapiens. Каков же уровень совершенства человеческого образа? Мечников отмечает, что несмотря на свое позднее появление на Земле, человек сделал громадный шаг вперед, сравнительно со своими антропоморфными предками. Эти черты прогресса человека он видит прежде всего в искусстве. В некоторых отношениях человеческое искусство, пишет он, превзошло природу. Ни одна из естественных мелодий не сравнима с лучшей музыкой. Даже в пластическом искусстве человек оказался выше природы. Далее с л е д у е т достижения в области растениеводства и животноводства, садоводы и птицеводы. Благодаря строго выполняемому искусственному подбору создали более красивые породы, чем те, которые существовали в диком состоянии. Только на этом скромном перечне музыка, пластическое искусство, садоводство и птицеводство человек, по мнению Мечникова, превзошел природу. И это все, удивленно спрашивает читатель. К сожалению, все. Всегда столь избыточно щедрый, когда дело касается природы и научных экспериментов для ее познания, здесь наш великий натуралист неоправданно с к у п Правда Мечников приводит еще одну попытку человека превзойти природу в живописи и скульптуре, но сам же убедительно отводит ее, когда пишет, что изыскивая высшую красоту, чем людская, изображали человеческие существа о крыленными, как птицы, или снабженными атрибутами других животных. Но попытки эти показали только то, что естественный образ человека не поддается большому усовершенствованию. Античное воззрение на человеческое тело как на идеал красоты, говорит Мечников, вполне подтверждается. Наоборот, приходится отвергнуть мнение фанатиков некоторых религий, презиравших тело и изображавших его в более или менее противоестественном виде. С этим, конечно, нельзя не согласиться. Скульптура и живопись, взятые однако в таком ограниченном ракурсе, как попытка превзойти облик человека, разумеется, не отражают всего того прекрасного, что создало изобразительное искусство. Достаточно вспомнить на выбор Микеланджело, б е р н и н и ф а л ь п о н е Торвальдсона, Антокольского, Родена в скульптуре, Рафаэля, Тициан, а Рубенса, Веласкеса, Рембранта, Гойю, Клода Мане, Рублёва, Иванова, Сурикова, Репина в живописи. А мир, воплощенный в бессмертных творениях Гомера, д а н т е Шекспира, Толстого, Гёте, Пушкина и других властителей человеческих дум, а Парфенон и другие н е у в и д а ю и и е творения зодчества. На все эти вопросы перекрывает главный, ключевой вопрос: где же то прекрасное, что создал человеческий труд во многих многообразных областях человеческой деятельности? Разве труд не поднял человека над природой? Не дал возможности пересекать моря и океаны, защищать себя от зноя и холода, голоды и жажды. Разве не он создал города и жилища, и сработаны еще рабами Рима водопровод и одежду и все, то, что отличает человека от животного? Даже на пороге XX века, когда Мечников писал этюды о природе человека, в н е т л е н н ы й фонд человечества. Вошли бесценные произведения материальной и духовной культуры, которые невозможно перечислить. Они созданы его трудом и гением, его наукой, техникой, искусством. Они также превосходят природу, как симфония Чайковского и этюды Шопена превосходят пение Соловья, если позволительно. продолжить это сравнение применительно к соревнованию скромного старомодного паровоза и резвой лошади, то и здесь превосходство человеческого труда и техники, как ни грустно, это некоторым романтикам очевидно. Мы не говорим уже о величайших современных достижениях науки и техники, в частности об освоении космоса. Достижение самого Мечникова – это тоже часть великого фонда, в котором человек превзошел природу благодаря познанию ее закономерностей. Однако здесь, как и во всех своих высказываниях, Мечникова интересует не человеческое общество, а биологическая организация отдельного человека вне учета его создательного и труда, его места в обществе. А в природе человека, как с успехом показывает Мечников, действительно чрезвычайно много несовершенств. Ученый отмечает, правда, что род людской обладает разумом, то есть мозговой функцией, заменяющей много других отправлений. Благодаря разуму человеку удалось гораздо лучше защитить себя от внешних влияний, чем его предкам, снабженным войлоком, сильно развитой шерстью. Он изобрел одежду, которую может м е н я т ь с о о б р а з н о внешней температуре. Но закон упорной наследственности заставляет его сносить зачаточные волоски и причиняемые ими невзгоды, так как мешочки, образующие рот футляра, окружающего волоски с л у ж а т очень удобным местом для развития микробов. Мечников находит исключительно сильные слова и факты, чтобы показать под увеличительным прибором черты неприглядности человеческой природы. В каналах в о л о с я н ы х мешочков обильно развиваются некоторые микроорганизмы, особенно стафилококки. Они часто вызывают образование прыщей и чирев. В результате получается иногда хроническая на к о ж н а я болезнь. Она тем неприятнее, что может осложняться более или менее серьезным нагноением. Мечников напоминает факты, характеризующие несовершенство зубов, толстой кишки, червеобразного отростка. За дисгармониями пищеварительного аппарата с л е д у е т показ дисгармонии органов чувств и особенно органов воспроизведения, а также семейного и социального инстинктов. Сопоставляя, в частности, устройство цветов органов воспроизведения у растений и органов воспроизведения у людей, он приводит много фактов, доказывающих п р е и м у щ е с т в о первых и относительное несовершенство последних. т а л а н т л и в о е п е р о великого натуралиста находит исключительно сильные краски, чтобы доказать большое число дисгармоний в организации человека. Нет надобности их перечислять, поскольку они подробно проанализированы самим автором. Биологические дисгармонии, примером которых является несовершенство в строении червеобразного отростка, вызывающее столь частое его воспаление, аппендицит, Мечников убедительно объясняет с дарвиновских позиций. Дисгармоничность аппендикса по терминологии Мечникова получает объяснение в свете исторического происхождения рудиментарных органов человека. Некогда у травоядных предков человека Как сейчас у целых отрядов млекопитающих, слепая кишка, частью которой является аппендикс, выполняла полезную для организма функцию. В результате исторического процесса, обусловленного изменившимися условиями существования, гармонически устроенный орган превращается в дисгармонический, недоразвитый. Примеры дисгармонии. т о л ь широко приводимые Мечниковым в э т ю д а х ярко подтверждают, что так называемая целесообразность всего живого на Земле, то есть приспособленность к условиям существования, не абсолютно, а относительно. Это одна из диалектико-материалистических основ учения Дарвина, ее Мечников убедительно развивает. Однако дарвинистическая трактовка вопроса, современные открытия в клеточной биохимии и биофизике Морфофизиологические закономерности целостного организма не подтверждают мыслей автора о преобладании в животном мире дисгармоний над гармоничными приспособлениями. Вот что пишет Мечников в главе третьей своей книги. Хотя при поверхностном взгляде на мир животных может показаться, что гармоничные приспособления значительно превышают дисгармонии в природе, тем не менее при более глубоком изучении легко убедиться в противном. Беглый взгляд на органические явления развивает свою мысль Мечников вообще показывает, что несчастье б е с к о н е ч н о более распространено в нашем мире, чем счастье. Это правило не составляет исключения и для человека. В качестве довода Мечников приводит то обстоятельство, что организация всех животных приводит к нарушению жизни растений и других животных, служащих им пищей. Отсюда замечает ученый. становится понятным, до какой степени редко осуществлена на земле нормальная цель жизни, то есть д о с т и ж е н и е полного жизненного цикла, в то время как насильственная смерть составляет самые распространенные правила, естественная смерть в действительности встречается лишь в весьма редких исключениях. Что ж, еще одно из бесконечных доказательств. лишь относительного совершенства природы. Однако любые требования, предъявляемые природе человеческим разумом, должны исходить из учета объективных закономерностей ее исторического развития, в основе которых лежит единство и борьба противоположностей. Закон единства и борьбы противоположностей имеет всеобщий характер. В соответствии с этим процесс развития от н и з ш е г о к высшему протекает не путем гармонического развития. а путем раскрытия противоречий. Это ключ к объяснению высказывания Мечникова о том, что организация всех животных приводит к нарушению жизни растений и других животных, служащих им пищей. Тезис Мечникова, что насильственная смерть. составляет в природе самые распространенные правила, а естественная смерть в действительности встречается лишь в весьма редких исключениях. Также убедительно доказывает, что развитие природы протекает далеко не гармонически. Не является ли все сказанное доводом в пользу преобладания в природе растений, животных и человека дисгармоний над гармоническим развитием? Ни в какой степени. Ведь основной закон эволюции органического мира. установленный Дарвином в том и заключается, что естественный отбор о т м е т а е т все дисгармоническое, неприспособленное к условиям существования, и закрепляет все приспособленное. Сложные взаимодействия с окружающей изменяющейся средой вновь и вновь делают относительной эту исторически формирующую с я ц е л е с о о б р а з н о с т ь Преобладание дисгармонии привело к полному вымиранию жизни. частичное вымирание неприспособленного показал в этой книге сам Мечников. Он сам с большим блеском доказывает все эти положения во второй части книги. Те же тезисы о соотношении гармонического и дисгармонического в природе человека, но уже в и н о м звучании, с новым логическим ударением, мы находим в заключительной части главы шестой книги. Все факты, собранные в трех последних главах, у с т р а н я ю т всякое сомнение в том, что человеческая природа во многих отношениях совершенная и возвышенная, тем не менее проявляет очень многочисленные и крупные дисгармонии, служащие источником многих наших бедствий. Если в цитированном введение главе т р е т ь е Мечников настаивает на том, что дисгармонии преобладают над гармониями,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 социальные закономерности, медицина в частности. Принципиальной оптимистической поправкой к этому положению является учение Мечникова об артобиозе. Под учением об артобиозе Мечников понимал строй и порядок жизни, основанный на науке и, в частности, на гигиене, который обеспечивал бы человеку продолжительную безболезненную жизнь. позволяющую развить и проявить все его силы и заканчивающуюся естественной уже не страшной а желанной смертью. Ученый, как мы видели, всю жизнь посвятил глубокому раскрытию закономерностей развития природы с позиции естественноисторического материализма. Но объективных закономерностей развития человеческого общества он так и не увидел. и ошибочно считал, что основной прогрессивной с и л о й развития человеческого общества является только наука, лишь она, по его мнению, в силах преодолеть социальное зло, противоречия, неравенство, угнетение человека человеком, войны. Эти взгляды ученого опровергаются всем ходом развития человеческого общества, и особенно ярко на его современном, после октябрьском этапе. Мечников неправильно понимал причины таких общественных явлений, как революция и война. Он отрицательно относился к политической борьбе, будучи уверен, что занятия положительной наукой могут принести больше пользы России, чем политическая деятельность. Когда в 1914 году мир захлестнула первая мировая война с ее страданиями, кровью, гибелью ценностей, остановить ее были беспомощны даже самые гениальные ученые. Мечников получил еще одну горькую возможность убедиться, насколько он был неправ в этом вопросе. Великие достижения отечественной науки, для которой Мечников сделал так много, оказались на таком уровне, что заслужили восхищение всего человечества. Но эти достижения стали возможны не вопреки политике, а благодаря ей. Основы этой политики выражены в бессмертных словах: мир, труд, свобода. равенства и счастья всех народов. Только на этом пути возможно воплощение в жизнь тех благородных идеалов о р т о б и о з а научные разрешения и осуществление которых завещал молодому поколению гениальный труженик науки, ее бессмертный рыцарь Илья Ильич Мечников. В предисловии к последнему при ж и з н н н о м у Пятому изданию этюдов о природе человека Мечников писал в ноябре 1915 года: Когда будет окончена эта столь продолжительная война, которую ответственные лица не сумели или не хотели устранить, наступит длительный период мира. И когда нынешнее зло бы дня будет сдана в архив, задачи, рассматриваемые нами в этом труде, сохранят весь свой интерес. Надо надеяться, что работы, которые будут сделаны тогда во всех научных областях и в которых мы не сможем более принимать участие, будут широко содействовать тому, чтобы люди будущего могли проводить жизнь согласно идеалу артобиоза и могли бы достигать нормального предела жизни значительно более продолжительной, чем теперь. И слова его предисловия звучат как завещание человечеству будущему. В этом завещании не только грусть уходящего, но и неумирающая, неизбежная вера в будущее человечества, горячее желание, чтобы наука сделала самое прекрасное на земле человеческую жизнь предельно длительной и счастливой. Конец книги. Июнь. 1982 года. Читал Вячеслав Герасимов.